Глава восьмая. Тени. Я старалась забыть слова Люсиль, но это было непросто. На тестах мы использовали высокоуровневую магию, и Макс видел это. Именно после этого его поведение изменилось он внезапно обратил на меня внимание. Высокоуровневые маги часто ищут себе таких же партнерш для пополнения резерва, но это никогда не касалось меня. Физическое влечение было куда важнее, и никто не будет с некрасивой женщиной, пусть у нее даже будет самый высокий уровень. Возможно, в прошлом все было иначе, но сейчас существуют дорогие зелья для пополнения резерва. К тому же редко какой работодатель требует от магов регулярно полностью истощать свой резерв. На работе ребята часто обсуждали других женщин, пользуясь тем, что в команде было только две представительницы прекрасного пола. И обе они не интересовали этих мужчин. Так я узнала, что высокоуровневые партнерши во время близости ощущаются совершенно по-другому. Будто все тело пронизывается энергией, не говоря уже о том, что резерв пополняется намного лучше, да и держится дольше. У меня в жизни был только один мужчина — Роберт, и я не могла сказать, чувствуется ли это по-другому или нет. Уровень, подобный моему среди артефакторов, был редкостью. Как правило, высокоуровневые маги были стихийниками. Но, главное, я не ожидала, что кто-то взглянет на меня в таком ключе. Я была слишком незаметной и убогой. Я сказала себе не думать о словах Люсиль. Это всего лишь ее домыслы. Она явно заинтересована в Максе, а тот, по всей видимости, не чувствует того же интереса к моей подруге. Пока. Доверять Люсиль в этом случае не меньшая глупость, чем на самом деле верить, что Фуллагер мог улечься мной. Макс мог просто быть вежливым. А время между тем летело. В течение недели мы с Билли сходили в банк И я завела счет на свое имя. Конечно, по меркам аристократов эти деньги были небольшими, но моя семья сможет жить на них несколько месяцев. Я собиралась отправиться к родителям и снять деньги со счета в Сартоне. Но первая возможность появится не скоро поэтому я просто отправила часть денег по почте. А после мне пришлось потратиться на новый комплект формы, так как предыдущий испортила Люсиль своей дружеской стиркой. Для нее это было пустяком, но для меня потеря целого комплекта была бы большой проблемой. Если бы не деньги которые мы выиграли на выставке. Я также сделала очень необычный заказ у зельевара на стойку, нейтрализующую снотворное. Использовать зелье концентрации как средство против снотворного было очень плохой идеей. Никакое сердце не выдержит такого долга. Когда я делала заказ, девушка, работающая в частной лаборатории, посмотрела на меня вопросительно, но решила не задавать вопросов. Как Люсиль вообще смогла добыть столько снотворного? Чтобы купить его, ей нужно было разрешение от врача, в котором она должна была доказать, что без зелья не может спать. Я снова поразилась тому, сколько усилий она вложила в свой план. Напоследок я наведалась в студенческую администрацию и спросила, есть ли свободные места в общежитии. Мне ответили отрицательно, но предложили платные отдельные комнаты на четвертом этаже, где комната освободится через три месяца. Меня также начали допрашивать, почему я хочу сменить комнату. Не зная, есть ли у Люсиль помощники среди администрации, я просто пожаловалась на шум в этом крыле. Я уходила вдохновленная. У меня было три месяца, чтобы организовать себе стабильный заработок и, что самое главное, решить проблему со вторым артефактом, тем монстром, который готовит для меня Люсиль. Добрый вечер, студенты. Как вы, возможно, заметили... «Многие из тех, с кем вы проходили тесты, отсутствуют», — начал Себастьян Торн, стоя перед нами, собранный и спокойный. Ему не нужно было повышать голос, чтобы удерживать наше внимание. В комнате действительно оставалось только десять человек. Воспоминания тех, кто отказался от дальнейшего участия, были изменены. Они будут верить, что участвовали в проекте Ордонской академии по обмену опытом с лучшими академиями стран Критарского альянса. Это также та официальная версия, которой должны придерживаться вы все если кто-то спросит вас о вашей работе. Никто ни в пределах, ни за пределами Академии не должен знать, что эта работа имеет какое-либо отношение к отряду по борьбе с тенями. Все присутствующие уже подписали договор, при котором разглашение их работы грозила серьезными последствиями и послушно закивали. Большая часть ликвидаторов работала в тайне, но инкогнито всех студентов слетит, когда они спасут принцессу Астурии. Более того, королевская семья настоит на том, чтобы максимально популяризировать ликвидаторов. И публично наградить их. Вы будете разделены на две группы, полевую и команду поддержки. В команду поддержки будут входить лекари и зельевары, а в полевую команду стихийники и артефакторы. Я переглянулась с другими студентами и увидела, недоуменных взглядов. Артефакторы сроду не входили в полевые группы, но я потихоньку начала догадываться, к чему были наши тесты. Я также поняла, что в прошлой жизни Макс Фуллагер сам отказался от роли ликвидатора. Он был одним из тех, кому изменили память. И только после Колвилла он изменит свое решение. Именно тогда все узнают об особой силе Макса, о его десятом уровне, о котором до сих пор никто не знал, даже он сам. Вместе с Фуллагаром отказались и большинство аристократов, которым не нужны были дополнительные деньги и влияния. Все, кроме Тома Ашвилла. А я подумала о том, имею ли я право вмешиваться в прошлое. Произошедшее в Колвилле означало смерть Себастьяна Торна и тысяч невинных людей. Но именно это событие привело Макса в ряды ликвидаторов. После этого он стал незаменим в их рядах и помог спасти множество невинных жизней. «Как это изменится, если я теперь буду в рядах ликвидаторов? Что произойдет, если я попытаюсь предупредить о том, что случится в Колвилле?» Я знала, что не смогу молчать следующие четыре недели вы будете уделять 10 часов в неделю тренировкам на закрытом полигоне, а также дополнительным теоретическим занятиям, продолжал Себастьян Торн, меряя шагами пространства между столами. Через месяц вам будет предоставлена возможность работать с настоящим разрывом в условиях полной безопасности. Если что-либо влияет на вашу работоспособность в полевых условиях, вы обязаны немедленно сообщить мне об этом. Будь то сильное эмоциональное потрясение или даже похмелье – это часть ваших обязанностей, как указано в контракте. И тренировочных выездов это тоже касается – На следующей неделе вы получите инструктаж по профессиональной этике и ответственности, которому вы должны неукоснительно следовать. Каждую неделю, начиная с сегодняшнего дня, вы будете проходить получасовой инструктаж по рискам. Раз в месяц вас будут проверять на способность рационально оценивать ситуацию. Есть вопросы? Я подняла руку первой, но другие тоже не стеснялись. Более половины присутствующих имели вопросы, включая Билли. Спрашивайте, Браун. Почему вы решили искать новых кандидатов среди студентов? Этот вопрос нужно было задавать на первых тестах, Браун. Но я отвечу. Как вы думаете, много ли артефакторов пятого уровня и выше, которые согласятся на эту работу? А те, кто согласятся, подходят ли они нам? Почти все они уже имеют семьи, комфортную работу, и они далеко не молоды. Поэтому рекрутинг среди студентов кажется командованию обоснованным. Тем более, что никто не собирается бросать вас сразу в гущу событий. В гуще событий обычно находились стихийники. Их дар сильно влиял на их характер. Стихийники постоянно искали новых эмоций и адреналина. И эта работа идеально подходила им. В то же время найти артефакторов, готовых работать в поле, очень сложно. Наша магия делала нас более тихими, усидчивыми. И такая работа не казалась привлекательной большинству артефакторов. Интересно, почему Билли согласился. Люсиль была в ярости от того, что у меня появилась работа но скрывала это, ничего не говорила. В последнее время она притаилась, ведя себя почти так же ласково, как и в прошлой жизни. Девушка постоянно ходила со мной на все уроки, ужинала со мной в столовой, трогательно держала меня за локоть. Люсиль поддерживала образ идеальной подруги. Она явно что-то задумала. Я же готовила документы для патента, хотя мысль о том, что мне придется отдать за него половину заработанных на выставке денег, вызывала у меня почти физическую боль. Деньги было жалко, но рисковать я не хотела. Я еще дважды наблюдала как Люсиль выносит наши ящики с артефактами. Она не могла открыть их нигде, кроме мастерских, которые были закрыты. Но ее подельники помогли ей обойти это препятствие, и девушка получила полный доступ к моему и своему артефакту. Как верная подруга, Люсиль также не забывала напоминать мне о том, что фуллагару доверять нельзя. Она уверяла, что если Макс начнет со мной общаться, это будет потому, что он ищет быстрого секса с высокоуровневой магичкой. Я ожидала, что, отказавшись от работы с ликвидаторами, Макс перестанет обращать внимание на меня внимание. Но это было не так. Он приветливо улыбался мне, как знакомый, здоровался, если мы оказывались рядом на парах. Я не могла себе лгать. Мне было приятно, что ко мне относятся как к человеку, причем это делал признанный король нашей академии. Но одновременно с этим я помнила, сколько проблем у меня было из-за него в прошлой реальности. Почти незаметное внимание Макса настроило против меня многих. Я понимала, что это не его вина, но ситуация медленно становилась хуже. Меня начали толкать плечом в коридорах незнакомые девушки, а кто-то подрезал лямку моей сумки. Я очень не хотела вновь становиться изгоем по такому дурацкому поводу и решила, что поговорю с ним, если будет возможность». Кроме дурацкого внимания поклонниц «Фуллагора», у меня также начали появляться первые дружеские отношения среди студентов, которых отобрали в ликвидаторы. Мы все пользовались высокоуровневой магией, и ребята наконец-то убедились, что я не нахлебница, что я действительно умею распоряжаться своим уровнем, и очень люблю свое дело. Билли и вовсе стал для меня надежной опорой. Мы все делали вместе и превращались в настоящую команду. Даже Себастьян Торн оценил уровень нашего взаимодействия и после первой же недели тренировок сказал, что будет рекомендовать оставить нас в одной группе. Я узнала намного больше о тенях, о том, что не рассказывали обычной публике, как их уничтожать, о радиусе воздействия и скорости распространения скверны. Тени можно уничтожить стихийной магией очень высокого уровня, поэтому ликвидаторам требовались маги-стихийники. Электромагнитное поле — также могло значительно замедлить тени, поэтому купола фуллагора устанавливали во всех регионах, где ожидались разрывы. «Смена плана», — объявил Себастьян Торн, собрав всех отобранных студентов в пятничное утро и заранее сообщив, что у всех есть разрешение пропустить Последующие занятия. «Сегодня мы отправимся на первую настоящую миссию. В Корву и Риде. Купола захватили несколько теней, и у нас может не быть лучшей возможности. Встречаемся у портальной комнаты через полчаса. Опоздавшие будут исключены из программы». Опоздавших не было. «Я ни разу в жизни не пользовалась порталами. Их использование было очень дорогим, и, как правило, порталы предназначались для государственных нужд. Конечно, ликвидаторы являлись этими самыми государственными нуждами, но я не ожидала, что студенты тоже будут в числе тех, кому разрешат. Как можно описать путешествие через портал? Это было отвратительно. Словно кто-то высосал все внутренние органы, а потом выплюнул их обратно. И теперь эти органы медленно находили свое место в вашем теле. С глазами происходило то же самое. И у меня ушло... Несколько минут на то, чтобы понять, что перед глазами наконец-то перестало двигаться. Себастьян Торн стоял рядом с закрытыми глазами. Для него подобный способ перемещения явно был нередкостью. Нас тут же окружило несколько мужчин в темных одеждах с плащами зеленого и синего цветов. Я не могла разглядеть их лиц. На каждом из них был артефакт, который скрывал их личину, создавая рябь вокруг их головы, полностью скрывающую лицо, волосы и даже искажавшую голос. Артефакт скрытия личины, как и контракт о неразглашении, преследовал цель сохранить анонимность ликвидаторов. Со временем эти требования снимались с некоторых из них, например, с Себастьяна Торна. Однако сначала они должны были доказать, что способны поддерживать необходимый уровень резерва, что им можно доверять и что их окружение является для них безопасным. Ликвидаторы часто становились весьма известными. Обычно это были мужчины с высоким уровнем магического дара, нередко стихийники, и с хорошим доходом благодаря этой профессии. Их могли похитить ради выкупа. Кроме того, многие не выдерживали давление славы, поддавались порокам или наоборот, замыкались в себе. Это серьезно сказывалось на их магическом резерве и продуктивности. И это все происходило еще до спасения принцессы, до того, как королевская семья популяризировала ликвидаторов. Студентов отвели в закрытое помещение, где артефакты скрытия личины были деактивированы. Кроме меня в комнате была только одна девушка, тоже из студентов, среди лекарей. Ее звали Эмма. Студенты тени зажаты куполом. В самом конце улицы солнечная. Перед нами стоял незнакомый мне мужчина, которого представили как Гордона. «Командир отправится туда с вами. Подвое. Последними будут новые артефакторы. Если вы являетесь артефакторами, сделайте два шага вперед». Мы с Билли вышли из толпы, нам показали на стулья около одной из стен и велели ждать там. А после всем присутствующим раздали темно-зеленые и синие плащи и брошь в форме башни, знака ордонских ликвидаторов. Это действительно происходит. Только сейчас я осознала, что стану одной из ликвидаторов. У меня будет их поддержка, и стабильный заработок. Никто не усомнится в моем уровне не теперь, когда государству выгодно, чтобы я хорошо сдала диплом и подтвердила высокий уровень». Билли тоже постоянно трогал брошь и плащ, проводил рукой по почти незаметной вышивке на краях материала, пока мы оба слушали, оценку риска и ситуации. Насколько я поняла, никаких особых действий от большинства студентов не ожидалось. Им всего лишь показывали действия купола и теней вблизи. Наша очередь подошла не скоро. Себастьян Торн выглядел уставшим, хотя студентов было, Всего 10 человек. Каждый раз вместе со студентами отправлялся один из ликвидаторов и не возвращался. «Браун Реддиш, у вас сегодня будет задание», – остановил нас Себастьян Торн. «От вас потребуется зарядить купола». «Вас будет проверять один из штатных артефакторов. Помните про сегодняшнюю оценку риска. Ни в коем случае не тратьте более трети резерва!» Мы сбили, синхронно кивнули. У ликвидаторов были большие проблемы с нехваткой артефакторов высокого уровня. И нам заранее сказали что практика для нас может начаться намного раньше, чем для остальных. По пути к куполам я поняла, что зеленые плащи были у полевой команды, тех, кто будет находиться непосредственно рядом с тенями, в то время как синие плащи принадлежали команде поддержки. Я также осознала, что не знаю ни одной женщины-ликвидатора, работающей в полевой команде. В будущем первой женщиной-ликвидатором будет считаться Чарити Мор, очень сильная стихийница. Чем ближе мы подходили к куполам, тем больше людей было вокруг». Несмотря на то, что стражники города всячески пытались отгородить ликвидаторов от жителей. Крупные купола Фуллагара стояли на границе города. Две тени застряли в радиусе действия артефактов. Приборы создавали мощное электромагнитное излучение, которое тени не могли пересечь. Судя по всему, разрыв миров произошел в лесу, недалеко от дороги, ведущей к столице. Я видела черный след скверны, ведущий из леса. Скверно уничтожала землю, словно лесной пожар, оставляя след обугленной травы и деревьев. Видеть тень вблизи. Было очень необычно. Они замерли рядом с куполами и не шевелились. До этого момента я видела тени только издалека. Они нередко появляются за пределами города и их легко различить из-за широкого следа скверны, который они оставляли. Каждого жителя Астурии С детства учили держаться от них подальше, а также избегать их следа до тех пор, пока тень не будет уничтожена. Вблизи тени представляли собой полупрозрачные темные фигуры высотой примерно в полтора человеческих роста. Края этих образований расплывались и невозможно было определить, есть ли у них голова. Тени были чрезвычайно опасны. При контакте с человеком они вызывали медленное омертвение тканей. Те части тела, которые подвергались воздействию теней, начинали чернеть. Воздействие приводило к некрозу подобно тому, как трава увидала от их прикосновения. Я подумала о том, что произошло в Колвилле. Точнее, о том, чего еще не случилось. Несмотря на то, что разрывы уже не раз наблюдали рядом с Колвиллом и что там всегда присутствовало несколько ликвидаторов, никто не ожидал того, что произойдет дальше. Тогда, впервые в истории, многочисленные разрывы произошли в центре города. Тени начали быстро перемещаться по улицам, уничтожая все живое на своем пути. Небольшое количество ликвидаторов, находившихся в городе, не смогли справиться с наплывом теней. К моменту прибытия подкрепления тысячи людей уже погибли. А потом стало еще хуже. Ликвидаторы слишком привыкли полагаться на купола Фуллагора. Действовать в узком пространстве города без куполов, с тысячами раненых и погибших было невероятно трудно. Множество ликвидаторов погибло, включая Себастьяна Торна. Однако трагедия в Колвилле позволила раскрыть десятый уровень Макса Фуллагора. Он находился поблизости и был вызван на помощь, как и все стихийники. Он единственный мог сжечь тени за секунды, И помог переломить ситуацию артефакторы приступайте к заряду куполов формально обратился к нам командир мы с Билли послушно кивнули начав заряжать артефакт который все еще удерживал тени я поняла к чему был тест который проводили для нас На накопителях. Конечно, тест был намного сложнее из-за уровня силы Фуллагора и Ашвелла, но ощущение, будто из тебя вытягивают энергию, было схожим. Казалось, сама магия внутри меня сопротивлялась такому ее использованию. В груди горела. А ведь купола также накапливали энергию, которую могли использовать стихийники, а значит, в будущем отдача могла быть куда более серьезной. «Хватит!» – кивнул нам Себастьян Торн, затем знаками указал стихийникам в зеленых плащах, стоящим рядом, «Сжечь тени». «Ликвидаторы» выглядели неуверенно, и я только сейчас поняла, что они тоже были студентами. Их уровень был высоким, но не с тем, которым в теории мог обладать Макс Фуллагер. Наблюдать вживую, как тени почти растворяются от огненной магии стихийников – все так же обездвиженные. Было странно. Я впервые задумалась о том, есть ли у теней сознание и чувствуют ли они боль. Через час после этого мы уже вернулись в Академию. Все студенты были взволнованы произошедшим, но нас обрадовали тем, что, начиная со следующей недели, Каждый из нас будет получать зарплату. На ужине мы впервые сидели вместе. Напротив меня разместился сам Том Ашвилл. К нему присоединились его девушка Лейси Раферти и его близкий друг Макс Фуллагер. В этот раз никто не мог сказать, что я привлекаю внимание Аристократов. Эмма тоже была здесь, как и другие ликвидаторы-студенты, и мы беседовали в основном друг с другом. Конечно, мы не могли напрямую обсуждать произошедшее из-за контракта, но нас объединяло общее знание, совместный опыт и общие впечатления». Я ощущала единение, принадлежность и была такой счастливой, какой не была много лет. Но на следующий день прошлое грубо напомнило о себе.